Глава 33. Весь следующий час Ник и Кэсси пытаются удержать меня от звонков в полицию или Марку. Я пыталась это сделать 14 или 15 раз. У меня кружится голова, я то злюсь, то радуюсь, то впадаю в отчаяние. Эмоции сменяют друг друга каждые несколько минут. Не могу остановить поток слез, которые текут у меня по лицу, падают на мою футболку, волосы. «Мой сын жив». Нельзя сказать, будто я всегда знала. То, в чем меня пытались убедить, окажется враньем. Все люди, занимавшие хоть какое-то дающее власть положение, которые в последние четыре года встречались в моей жизни, встраивали эту ложь в удобную рамку. Какой ужас! Или как жаль, как досадно. Но ни разу никто не высказал предположения, что могла быть допущена ошибка, и я могу быть невиновна. Я мечтала о живом делании. но даже в мечтах представляла, что меня в тот день не оставили с ним одну, или что врачи давали мне достаточно таблеток, и я оставалась в здравом уме, но не считала, что все это — ужасная ложь. Я сейчас не в том положении, чтобы думать, кто или почему. Единственный вопрос, который крутится у меня в голове, — это «Как?» Как такое могло случиться? Дилан в опасности? Они там давно? Касси резко поднимает голову, и я понимаю, что заговорила впервые за долгое время. «Волосы на расческе. Он знает, они там давно? Твой друг?» Ник качает головой. «Определить невозможно. Он сказал только, что это волосы не трехмесячного младенца, а гораздо старшего по возрасту ребенка. Расческой могли пользоваться полгода год назад. За это время с ним могло случиться все, что угодно». С ним могло случиться все, что угодно за последние четыре года, когда он должен был быть со мной. А я сейчас здесь. Пью чертов чай. Встаю и швыряю наполовину недопитую чашку с чаем в противоположную стену. Она разбивается. Я начинаю рыдать, а по стене расплывается молочно-коричневое пятно. Кэсси мухой пролетает разделяющая нас расстояние, заключает меня в объятия, давая мне уткнуться в мягкий кашемир ее джемпера. и крепко прижимает к себе, пока я рыдаю. «Что мы будем делать, Сьюзен? Ник впервые заговорил. «Мы уже час сидим за его кухонным столом. Он не трогал меня, пока я рыдала на плече у Кэсси, потом меня вырвало. Он принес нам кофе, и ничего не сказал, когда увидел, как я курю, пуская дым кольцами в его гостевой комнате. Сейчас уже начало третьего». Кайси заснула на полу в выделенной мне комнате час назад, даже отказавшись ехать домой в свою кровать. Не знаю, разбудила ли я Ника, когда спустилась вниз, или он не спал все это время. Он без слов приготовил мне кружку горячего шоколада и уселся на стул напротив меня на кухне. Все это время он сидел с таким видом, словно есть темы для обсуждения, но такая, что он лучше врежет себе кулаком в лицо, чем ее поднимет. Я слишком устала даже для того, чтобы пожать плечами. Прости, что испортила тебе стену. Заново покрашу на днях. Перестань уходить от темы. Нам нужно решить, что делать с тем, что только что произошло. Ты про Марка? Он кивает. По ощущениям, я ездила к моему старому дому целую жизнь назад. Тогда я еще думала, что Дилан мертв, и я его убила. Теперь все выглядит совсем по-другому. говорю я. Он постарался как можно быстрее затащить меня в дом. Тогда я думала, что он боится соседей, что кто-то из них может увидеть меня у него на пороге. Но теперь я задумываюсь, не боялся ли он, что меня увидит кто-то еще. Ник неотрывно смотрит на меня, пока я говорю. Он выглядит подавленным и усталым. Глаза припухли больше обычного, под ними темные круги и морщинки». «Как ты думаешь, он знает?» Наконец спрашивает Ник. «Как ты думаешь, Марк знает, что ты не убивала Дилана? Как ты думаешь, Сьюзан, на что он способен?» Ник говорит напряженным голосом, слегка склоняется ко мне, его рука сжимает кружку сильнее, чем раньше. «Что он хочет от меня услышать?» «Это кажется невозможным. Я не думаю ни о чем другом, только об этом». С тех пор как узнала результаты теста. Он говорил так убедительно, когда произносил речь о том, как обнаружил Дилана. Но ведь так не могло быть, правда, если Дилан жив. Ник не напоминает мне, насколько спорными могут быть результаты ДНК теста. Все еще возможно, что образец был загрязнен. Я сама не упоминаю это, потому что знаю. Мой сын жив, а я невиновна. Если он только не ошибся насчет дыхания Дилана, — выдвигает версию Ник, — ситуация была очень стрессовой. Он мог поверить, что Дилан мертв, когда его нашел. Он же посчитал тебя мертвой. А если что-то произошло после того, как вас обоих отправили в больницу? Я с минуту обдумываю это. Ты имеешь в виду, кто-то его выкрыл и заставил нас обоих поверить, что Дилан умер? Я предпочту думать так, а не верить в участие Марка в этом деле. Ни одной лишней секунды не верить. Кажется безумием, как и все в этом деле, не правда ли? Ты все еще не ответила на мой вопрос, Сьюзен. Ты думаешь, что твой муж тебе врал? Что ты знаешь про его прошлое? Его семью? Я думала, что все. Пока не нашла его фотографии с таинственной женщиной. Я думала, что знаю все, что только можно знать про Марка Вебстера. Тот факт, что я не знала про университетскую подружку, меняет дело. Я вздыхаю. Я не могу больше об этом думать. Мне нужно с ним поговорить, спросить его. Я все еще хочу, чтобы Марк обнял меня и сказал, что мы вместе со всем этим справимся. «Не очень хорошая мысль», — твердо заявляет Ник. В его словах слышится напряжение. Он мог сегодня отправить нам эти фотографии. Ты же не знаешь точно. Изначально именно он мог нанять кого-то за тобой следить. Если ты обратишься в полицию, они могут... Подумать, что я снова сошла с ума. Меня опять упекут в психушку. Я считаю, завтра нам все равно нужно встретиться с миссис Райли. В конце концов, это ее муж признал на мертвым и исчез через четыре месяца после этого. А теперь нам нужно отдохнуть. Я не думала, что смогу заснуть этой ночью. Кэсси все еще спит на полу у меня в ногах. Как только я опускаюсь на кровать, глаза у меня закрываются. Не помню, о чем думала несколько минут назад, поэтому понимаю, что засыпаю. В тишине я слышу голос, так четко, словно эта женщина стоит рядом со мной. «Я пришла тебе помочь». У себя в сознании я вижу, как бросаюсь вперед, толкаю что-то, кого-то. Я защищаюсь, бью кого-то, отталкиваю прочь от себя и своего малыша. Ко мне тянутся руки, я отступаю назад, падаю и кричу. У меня в сознании переключаются картины. Я сама в зрительном зале смотрю пьесу. Вижу человека рядом. На нем велосипедный шлем, в руке он сжимает фотоаппарат. Смотрю направо. Там такой же человек, как и передо мной. Во всем театре безликие люди, которые меня фотографируют. И я не знаю, смогу ли когда-нибудь от них отделаться».